Глава 13. Новые угрозы. Никита Евсеевич, сколько же может тянуться гранит? Мы идем в нем 14 суток, а ему и конца не видно. Снаряд шел со скоростью 15 метров в час. В толще гранита было пройдено уже около 4000 метров и не было никаких признаков приближения его нижних границ. Володя работал сейчас в верхней камере снаряда прервав сборку какой то модели напоминавшей термоэлектрическую батарею он поднял голову и вопросительно посмотрел на сидевшего у стола мареева мареев пожал плечами трудно сказать когда мы выйдем из гранита он может тянуться еще очень долго на много километров вниз но может и на следующие сотни метров сменится какой нибудь другой изверженной породой изверженный как гранит по происхождению такой же хотя их химический состав и внутренняя структура могут быть различными. Разве все породы одинакового происхождения? Нет, не все. Некоторые образовались на поверхности Земли путем отложения из воды в каких-либо бассейнах. Такие породы называются осадочными, а изверженные или вулканические породы образовались из магмы, расплавленной массы, поднявшейся из земных недр. Кроме того, под влиянием различных сил, действующих в земной коре, изменяются уже сложившиеся породы и превращаются в новые. Они называются метаморфическими. Как же из одной и той же изверженной массы образуются разные породы? Ведь они все происходят из одной и той же магмы. Но магма состоит из многочисленных и разнообразных элементов. Среди них важнейший кремнезем. По количеству кремнизема породы делятся на три группы. Кислые породы, в которых кремнезема содержится больше 65%. Сюда относятся граниты. Средние, например, диорит, с содержанием кремнезема от 65% до 52%. И основные – габбро, диабазы, базальты, в которых кремнезема меньше 52%. Наукой установлено, что еще в глубинах Земли в магме могут происходить процессы разделения, обособления этих групп. Тяжелые кристаллы основных пород вследствие своей тяжести опускаются в нижние слои расплавленной магмы, а более легкая магма собирается выше. Если по какой-нибудь причине происходит разлом земной коры и начинается извержение, эта магма поднимается первой. При этом уменьшается давление в глубинных бассейнах магмы а при уменьшении давления плавление облегчается. Да-да, я помню, это мы по физике проходили. Например, на вершинах гор, где давление слабее, вода закипает при меньшей температуре, чем у подножия горы. Правильно, Володя, подтвердил Мариев. Так вот, при уменьшении давления опустившиеся вниз тяжелые кристаллы основных пород опять расплавляются и смешиваются с оставшей магмой, но она содержит уже меньше кислых пород и больше основных. Потом история повторяется. Пары и газы в закрывшемся бассейне продолжают выделяться, давление возрастает, тяжелые кристаллы основных пород опускаются. Теперь вверху собираются средние породы. Лишь в третью очередь из бассейна появляются на поверхности или близко к ней тяжелые основные породы. Все это я немного упростил чтобы дать тебе схематическое представление о процессе образования различных горных пород, руд и минералов из одной общей магмы». В люке показалась голова Брускова. Он подозрительно посмотрел на мареева «Опять геология?» — спросил он, подходя к столу. «Мало тебе, Никита, учебных часов, ведь у нас теперь с ним практические занятия». мареев рассмеялся. «Ну, что я могу поделать? Он мне проходу не дает своими вопросами». Я только на минуточку оторвался от модели. Вмешался Володя, виновато подняв глаза на Брускова. «Завтра я обязательно начну спайку пластин». «Ну, то-то — проворчал Брусков, возвращаясь в шаровую каюту. Как только он исчез, Володя опять повернулся к Марееву. «Никита Евсеевич, еще один вопрос. Как происходят извержения этих пород? Через какие вулканы?» «Только один вопрос?» Мареев улыбнулся. На этот вопрос можно так ответить, что ты не окончишь свои модели ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю. Нет, нет, смеялся Володя. На ответ дается 10 минут, подробности мы будем скоро проходить по курсу, а сейчас хочется хоть немного разобраться. Ну ладно, пользуйся. У меня есть еще немного свободного времени. Ты говоришь через вулканы. Конечно, и через вулканы, но часто магма пробивалась на поверхность, и через разломы, через трещины в земной коре. А иногда она и сама подымала, вспучивала и взрывала лежащие над нею толщи. Нередко подымаясь огромными массами к поверхности, изгибая и ломая встречающиеся пласты, она постепенно, еще не дойдя до поверхности, сама остывала, образуя гигантские подземные горы из гранита, базальта, габро, диорита и других изверженных пород. Такие подземные горы, не имеющие предела внизу, называются батолитами. От них еще до полного остывания нередко отделялись более или менее значительные жилы, по которым магма пробивалась выше, образуя среди пластов как бы шляпку гигантского гриба. Такие грибы называются локолитами. Иногда магма застывала в толще земной коры в виде бесформенных масс, называющихся «штоками». Огромный жар магмы, доходивший до полутора тысяч градусов, и давление, которое она развивала при этом, оказывали такое влияние на окружающие осадочные породы, что они в местах соприкосновения с магмой, в местах контакта и на известном расстоянии от нее совершенно меняли свою структуру, свой внутренний состав. Известники, например, превращались в мрамор, песчаники в кварциты, мергель в хлоритовый сланец, каменный уголь в кокс. Такое внутреннее изменение состава породы под влиянием расплавленных масс магмы называется контактовым метаморфизмом. Когда магма несколько остынет, проявляется другой вид метаморфизма – гидротермальный. Здесь изменение окружающих пород производится выделяющимися из полуостывшей магмы газами и водяными парами, превращающимися потом в горячую воду. Эта глубинная вода называется еще ювенильной юной, потому что она появилась из глубоких недр Земли, а не из атмосферы и не из поверхности Земли. Так вот, эти газы и воды содержат в себе много важных веществ – Соединение железа, меди, серебра, олова, свинца, ртути. Из области контакта эти газы и воды проникают далеко в толщу пород через мелкие трещины и поры и откладывают там содержащиеся в них вещества – образуя разнообразные рудные месторождения – железные, медные, серные, оловяные. Добравшись до поверхности, эти газы растворяются в атмосфере, а ювенильные воды образуют горячие минеральные источники. Но откуда же в магме вода? В магме заключены все элементы, какие только существуют в природе. Там в изобилии находится кислород. Он составляет 47% веса всей земной коры подхватил Володя. «Правильно. Затем там имеется водород. А его много? Нет. По сравнению с кислородом очень мало, меньше 1%. процента. Но вот раз они имеются там, в магме, то, выйдя из нее и соединившись, они образуют воду. И вода, и газы находятся повсюду, и в атмосфере, и на поверхности Земли, и в жидкой магме, и даже в самых твердых горных породах. Даже в такой, как гранит? Да, даже в граните. Французский ученый Арман Готье произвёл ряд очень интересных опытов и выяснил, что один килограмм гранита, раскаленного до красна, выделяет 10 граммов воды и такое количество газов, которое раз в 6 или 7 превышает объем этого гранита. Следовательно, один кубический метр гранита, весящий 2664 килограмма, даст 26640 граммов воды а один кубический километр — 26 миллионов 40 тысяч тонн, или больше 26 миллионов кубических метров воды. Одновременно из того же кубического километра гранита выделится около 7 миллиардов кубических метров газов, а по другим расчетам даже втрое больше. Чтобы ты мог легче представить себе, что значат эти цифры, вспомни, что за весь 1933 год В СССР было добыто нефти 27 миллионов тонн. А если возьмешь карандаш и подсчитаешь, то увидишь, что из воды, заключающейся в одном кубическом километре гранита, может образоваться озеро длиной в 2,5 километра, шириной в километр и глубиной в 10 метров. В таком озере могли бы свободно плавать настоящие морские пароходы. «Столько воды в граните? В граните?» – поражался Володя. Просто не верится, Никита Евсеевич. Приходится верить, Володя. Улыбнулся Мариев и, посмотрев на часы, добавил. Ну, мне пора. Надо сменить Михаила. Как подвигаются дела с моделью? Да я ее уже наполовину сделал. Когда кончишь, обязательно устроим торжественный пуск к вашей маленькой подземной термоэлектростанции. А чем вы будете охлаждать первый спай? Жидким кислородом. Мариев поморщился. Жидким кислородом? переспросил он. «А может быть, можно чем-нибудь другим? Ну, например, жидким водородом? У нас его довольно много». «Я думаю, можно, Никита Евсеевич, только это потребует перерасчетов. А почему не воспользоваться кислородом?» «Да так, знаешь», — уклончиво ответил Мариев, «надо поберечь кислород. Ну, занимайся своим делом». Володя остался один в мастерской, как он называл свой столик в верхней камере которые ему уступили для большого дела, заинтересовавшего все население снаряда. Володя решил изготовить действующую модель термоэлектростанции. Сам Брусков чрезвычайно увлекся затеей Володи. Модель дала бы ему возможность еще раз на практике проверить конструкцию термостанции. Володя с жаром принялся за эту работу, постоянно пользуясь консультацией взрослых членов экспедиции. Он успел уже на отлично закончить курс ознакомления со снарядом и его механизмами. Освободившееся время он отдавал теперь своей модели. Оставив Володю, Мореев спустился в буровую камеру, где Брусков сидел за столом, внося последние записи в вахтенный журнал. «Это ты, Никита?» – спросил он, не отрываясь от работы. «Что же это значит, наконец? Геотермический градиент совсем не возрастает с глубиной, как ты предполагал». Вот уже целую тысячу метров температура равномерно увеличивается на один градус через каждые 33 метра спуска, и этот проклятый градиент совсем не обнаруживает склонности увеличиваться с глубиной. «Откровенно говоря, мне трудно объяснить этот факт», — сказал Мариев. «Возрастание температуры на один градус должно с глубиной замедлиться. Это твердо установившееся среди геологов мнение. И до глубины в 9100 метров Это мнение целиком подтверждалось. Если возле шахты гигант в верхних слоях Земли геометрический градиент равнялся в среднем 30,5 метрам, то на девятом километре температура окружающей нас породы поднималась на 1 градус уже через каждые 33 метра. Значит, геотермический градиент с глубиной действительно возрастал. Теперь он должен был бы, по моим расчетам, равняться примерно 34 метрам, И почему он остановился, непонятно. Такой глубины, на которой мы сейчас находимся, никто никогда не достигал, ни посредством орудий и инструментов, ни тем более лично. Мы впервые получили возможность произвести проверку. И вот оказывается, что на большой сравнительно глубине, на протяжении почти тысячи метров, геотермический градиент остается без изменений. Это любого геолога может озадачить. «Неужели закон возрастания будет нами опровергнут? Если тебя тревожит только это, то я могу спокойно спать». Брусков поднялся со стула и потянулся. «Устал я сегодня. Ну, сдаю вахту». «Принимаю», — ответил Мариев. В середине вахты Мариев отметил первый скачок стрелки пирометра. Через 33 метра пути стрелка продвинулась с 301,3 градуса, до 302,5 градуса. Когда Малевская пришла сменить Мареева, вычисления показали, что на глубине в 10200 метров геотермический градиент равен 32 метрам. «А, поздравляю!» отметила это Малевская, принимая вахту. Пирометр начал, наконец, проявлять признаки жизни. «Мне кажется, что он слишком резко скачет и совсем не в ту сторону, куда надо». «Что ты хочешь сказать?» Только то, что на глубине в 10 тысяч метров геотермический градиент не возрастает, как это было до 9 тысяч метров, а понижается. Значит, на этой глубине рост температуры не только не замедляется, но наоборот даже ускоряется. Это уж совсем странно. Ах, вот что. Но эти 2 десятых градуса еще ничего не доказывают. Подождем, что дальше будет. Однако с каждой сотней метров спуска температура неуклонно возрастала все в большей и большей степени. Снаряд вышел из толщи гранита и на глубине в 10 метров вступил в диарит вулканическую породу, довольно близкую к граниту, но менее кислую. Продвижение снаряда шло спокойно, без задержек и неожиданностей. Лишь время от времени у Мареевой и Малевской возникала тревога при взгляде на график геотермического градиента. Температура породы неуклонна и слишком быстро возрастала, а геотермический градиент все больше снижался. При выходе из диорита на глубине в 11700 метров он равнялся уже 31,2 метра, а температура породы поднялась до 370 градусов вместо расчетных 350. Под диоритом оказался габро. Тяжелая массивно-кристаллическая основная порода, родственная базальту. С первых же метров прохождения Габро кран образцов и киноаппарат обнаружили его значительную трещиноватость, причем трещины были заполнены рудными месторождениями, очевидно, эманационного происхождения. Среди них встречались жилы и апофизы, заполненные золотыми вольфрамовыми, молибденовыми и оловянными рудами. Здесь стоились огромные запасы ценнейших элементов и металлов, так редко встречающихся в поверхностных слоях земной коры. Володя к этому времени закончил модель подземной термоэлектростанции. При первых же пробах, возникший в батареях электрический ток, зажег маленькие лампочки. В день, намеченный для официального демонстрирования модели, на экране телевизора присутствовали Цейтлин, родители Володи, и пионеры школьного отряда, Володины приятели Коля и Митя. Когда на батареях загорелась гирлянда крохотных электрических лампочек и маленький мотор завертел шкивы, шпиндель и патрон небольшого токарного станка, громкое «Ура!» в снаряде слилось с криками «Браво, Володя!», которые неслись с экрана телевизора. Потом был устроен торжественный обед, на котором произносились тосты в честь Володи. Брусков настойчиво указывал на блестящую будущность Володи как электротехника, а Мариев дипломатично предлагал ему бороться за овладение богатствами и силами Земли. Володя краснел, смеялся и в конце концов заявил, что он хочет всю жизнь проникать в глубины Земли и строить там электрические станции, а потом добраться и до центра Земли. «И это будет по-настоящему, а не вроде сказки, как у Жуля Верно, кричал он. Жюль Верн писал для тех, которые даже не знают, что такое геотермический градиент. А ты уже знаешь, смеялся Брусков. Знаю, категорически заявил Володя. Не могут люди бесконечно спускаться вглубь земли, не имея ни скафандров, ни снаряда. Что неправда, продолжал он победоносно. Да, они на третьем же километре задохнулись бы от газов этих, ну как их, да от газовых эманаций, а на четвертом километре сварились бы в юных водах. «Ювенильных, Володька, ювенильных!» хохотала Малевская. «Так это же все равно!» отмахнулся в азарте Володя. «А на пятом километре они совсем сгорели бы в страшной жаре. Правда, Никита Евсеевич?» «Похоже на правду», улыбнулся Мариев. «А вот жульверновские герои!» поддразнивал Брусков. Не только не задохнулись, не сварились и не изжарились, но совершенно целёхонькие, правда, довольно потные, поднялись на плоту в кипящей воде через кратер вулкана Стромболи во время извержения. Но «Ну, это уж совсем нелепо», — заявил Володя. «Как это может быть? Ведь во время вулканических извержений не вода выходит из кратера, а страшно горячий пар. Лава же имеет температуру в 1200, даже 1500 градусов». «Тут не только человек, но и гранит расплавится, ведь так, Никита Евсеевич?» «Это все правильно, Володя, но зачем ты так взъелся на старика? Я его раньше любил и теперь люблю, и многие крупные ученые любят вспоминать Жуля Верно. А ты его разве не любишь читать?» «Нет, чего же, очень люблю, но только когда говоришь о научных вещах, то надо говорить, если не одну настоящую научную правду, то чтобы хоть было похоже на правду». Он же ведь знал о геотермическом градиенте, описал так, как будто его и не существовало. И все ребята читают его книги и могут поверить, что в самом деле нет подземного жара. Ох уж этот геотермический градиент! вздохнул Мариев. Как за время твоей вахты? Продолжают понижаться, обратился он к Малевской. Да, температура растет все быстрее и быстрее. Мариев озабоченно покачал головой. И это настроение сразу передалось всем сидящим за столом. Чем это объяснить? Говорил Мареев. Сколько еще будет длиться прогрессирующее нарастание температуры? Не проходит ли где-нибудь недалеко от нашего пути трещина с поднимающимися по ней из глубины раскаленными газами? Спросила Малевская, принимаясь вместе с Володей убирать со стола. Но ведь боковые киноаппараты ничего не показывают, заметил Брусков. Это не важно возразила Малевская. Такие газы могут за сотни тысяч, а может быть, миллионы лет прогреть толщу породы гораздо больше, чем на сто метров. Но температура непрерывно и все большими скачками повышается, сказал мареев Следовательно, по мере спуска мы должны приближаться к трещине, если она тянется где-то под нами, перпендикулярно к линии нашего спуска. Может быть и так, согласилась Малевская. Никита Евсеевич, Раздался голос Володи из-под лестницы, ведущей в верхнюю камеру. Там находился электроаппарат для мытья посуды. И Володя пропускал сейчас через него грязные тарелки. «Никита Евсеевич, а может быть мы приближаемся к магме?» Мореев резко откинулся на спинку стула и, нахмурив брови, острыми глазами посмотрел на Володю, беззаботно возвращавшегося к столу. По лицам Малевской и Брускова пробежала тень как будто Володя своим вопросом затронул тему, которой тщательно избегали взрослые члены экспедиции. Мариев хотел было ответить. Внезапный крик вырвался одновременно из всех уст. Разом погасли лампы, замолкли моторы и остановился буровой аппарат. Густая тьма слилась с немой тишиной и наполнила каюту. Снаряд застыл на месте, слепой, безмолвный, безжизненный».